Глава пятая. Петербург. Возница придержал лошадей перед подъездом особняка Архипова и, едва дождавшись, пока седок легко выпрыгнет из экипажа, тут же отъехал и скрылся за углом. Его пассажир в два легких шага пересек неширокий тротуар, на ходу доставая из кармана ключ. Открыл дверь, тщательно запер ее за собой и был тут же встречен швейцаром Трофимом. «Господин ротмистр?» Ваше благородие Владимир Николаевич, сколько зим, как говорится, милости просим, милости просим. Здравствуй, Трофим. А ты гляжу, по-прежнему монкируешь своими обязанностями и дремлешь в тёплом уголке? Господин полковник у себя, в мастерских? Поди доложи, что я жду его в библиотеке. И не слушая бормочущего что-то в своё оправдание швейцар, ротмистр отдал ему шапку, отцепил саблю и легко побежал по лестнице наверх. Ощутившись в знакомой библиотеке с её неподражаемыми ароматами старых переплётов, хорошего табака и любимого хозяином дома арманьяка, рот мистерс наслаждением опустился в глубокое покоеное кресло, вытянул ноги и даже покрасневшие от бессонных ночей глаза прикрыл от удовольствия. Однако долго сиборидствовать не пришлось. Послышались тяжёлые шаги хозяина и его бас на ходу распекавшего преслогу и отдающего распоряжения. Лавровсов с вздохом открыл глаза. Выбрался из кресла и шагнул навстречу полковнику Архипову спешащему к гостю. Мужчины молча обнялись, похлопали друг друга по спинам. Архипов сходу оценил желтоватый цвет лица ротмистра, его припухшие веки и повернулся к дворянскому кузме. Два стакана чаю господину ротмистру. Покрепче. Завтракать будете, Владимир Николаевич? Пожалуй, что нет. Вот чай с капелькой вашего арманьяка, это будет в самый раз, Андрей Андреевич. Прошу садиться. Усадив гостя, Архипов достал из шкафа знакомую бутылку. Действительно, в чай капнули и рюмочки придворим. В чай, в чай, Андрей Андреевич. Иначе боюсь, развезёт сусталысти. Ну, как вы тут? Всё с шарманками старыми возитесь? А чем ещё старику заниматься? Вы меня своими поручениями и приказаниями обходите? Сижу целыми днями, аки старый филин в дупе. Со скуки к пасьянсам, кажется, начал тягу иметь. Да что я, Владимир Николаевич? Вы-то как? Как наши дети ещё долгопествующие? Судя по вашему усталому виду, нет покоя ни днём, ни ночью? Что с Дальнего Востока нового? Все новости с фронтов в газетах? Усмехнулся Лавров. Надеюсь, не забываете за шарманками и пасьянсами в газетке заглядывать. Не обижайте старика. — Не только отечественную прессу получаю, но и иностранную. Английские, немецкие, французские газетки изучаю. — Только я ведь не об этом, Владимир Николаевич. Вы-то на живом месте обретаетесь, по своей службе должны много больше знать. — Должен, да не дают, — вздохнул Лавров, подхватывая с подноса поднесенного Кузьмой тяжелый серебряный подстаканник с вензелями. Дождавшись, пока стороживший каждое движение гостя Архипов плеснет в стакан Арманьяку, С наслаждением сделал несколько глотков. Кивнул. Кузьма, ещё стаканчик сразу принеси, а заботься, друг мой. Повернувшись к Архипову, ротмистр невесело подмигнул. Правда, кое-что мы и без спроса узнаём, по старой привычке. Но это когда как повезёт. Но это же нонсенс. Сердито заворочился в своём кресле Архипов. Ни одна держава, сколь бы мощным войском она ни обладала, просто не может воевать вслепую без разведки. Мы же не стадо первобытных троглодитов, размахивающих дубинами направо и налево. Куда смотрит государь, самолично подписавший указ о создании разведывательного отделения? Перестаньте, Андрей Андреевич. Вы же всё прекрасно знаете. Насколько мне известно, кое-какие возможности разведки Россия в этой войне использует. Дипломаты стараются как могут, Военные агенты используют старые связи и дружеские контакты с иностранным атташатом. Да и война, считай, скоро кончится. Американский президент по просьбе Японии призвал государя императора к столу переговоров. Но японцы тем временем продолжают укрепляться на Сахалине. Архипов потряски по и газет. Начальник войск местного гарнизона генерал-губернатор Лепунов, мне кажется, долго сопротивляться не станет. Всем в своё время воздастся по делам их. неопределенно заметил Лавров, вынув стакан с чаем из подстаканника и катая его в ладонях. «Владимир Николаевич, а... Мишель Берг!» — осторожно поинтересовался Архипов. «Вы ничего не знаете о судьбе нашего агосфера?» «Последним из наших, кто видел его живым и здоровым, был его высокопревосходительство господин военный министр Куропаткин во время своего краткосрочного визита на Сахалин летом накануне войны», — отозвался Лавров. Да вы же знаете, Андрей Андреевич. А сейчас мы вы же специально готовили его. Велись с ним секретную переписку, впрочем, смутился Архипов. Да не смущайтесь, Андрей Андреевич, вздохнул Лавров. Хоть ваша роль в разведочном отделении и не афишируется, вы по-прежнему в штате наших сотрудников. И знаете о переписке с ним? Разве что кроме предпоследнего сообщения от Агосфера, полученного зимой 1903 года накануне войны с Японией. Он приезжал во Владивосток на крестины своего первенца на собаках. На собаках? На собачьей упряжке, по крайней мере, через пролив, поправился Лавров. А во Владивостоке его уже поджидал господин Моносеевич Маноилов, полагаюсь с санкции нашего старого друга господина Лапухина, директора департамента полиции. И? И что же? Лавров пожал плечами. Наше счастье, что этот бугор превыше всего на этом свете любит деньги. По некоторым данным, Монасевич Мануйлов сделал свою карьеру не без помощи своей нетрадиционной половой ориентации. В то время гомосексуалистов презрительно именовали буграми. А Гаспер сообщил, что ему удалось откупиться от господина Мануйлова. и он благополучно покинул Владивосток, а следующим летом супруга с сынишкой должны были выехать к нему на Сахалин. «Вы сказали предпоследнее», — помолчав, поинтересовался Архипов. «Стало быть, было и последнее сообщение?» «Да, было. С какой-то почтовой станции на обратном пути того зимнего рейда, посланная через третьи руки по резервному каналу связи». А Гасфер сообщал, что, несмотря на мирное окончание встречи с Моносевичем Мануиловым, На обратном пути на Сахалин его поджидала засады головорезов, которых в тех краях называют хунгузами. А Гасфер не сомневался, что это прощальный привет от господина Бугра. «Мишелю удалось прорваться», — улыбнулся Архипов. «А кто бы иначе послал то последнее сообщение?» — улыбнулся в ответ Лавров. Он сообщил, что злодеи были ликвидированы. А Гасфер должен был перебраться следующим летом на факторию Маока, напрочь лишённую какой бы то ни было связи и с материком, и со столицей острова. Ну а в январе 1904 года Япония открыла военные действия против России. «Остаётся льстить себя надеждой, что агосфер попадёт в Японию не в составе пленных», — проворчал Архипов, решительно отставляя свой стакан и берясь за бокал с чистым армоняком. «Значит, остаётся ждать весточки от него оттуда?» Лавров скептически покачал головой. «Не знаю, Андрей Андреевич. Связь с Бергом в Японии просто не была предусмотрена. Как вы знаете, и сама возможность войны была под вопросом». Архипов залпом опрокинул бокал и наполнил его снова. «Эх, Мишель, Мишель! Прости, насколько можешь. Бросили тебя прямо в волчью пасть. Да еще с женой и детем малым». «Ну-ну, Андрей Андреевич, прекратите. Перестаньте нюнить». А дёрнул старика Лавров. Нашам Огасферу брод пальца не клади, сами знаете. Его врагов жалеть впор у право. Бог даст, дойдёт дело и до мирного договора, наши отношения с Японией постепенно возвратятся в довоенное русло, а там и наши дипломаты вернутся туда. Поживём, увидим, в общем. Полностью доверяя старому полковнику, Лавров тем не менее удержался от того, чтобы просветить Архипова насчёт наиболее вероятной возможности восстановления связи с Огасфером. На фактории в Маоке Берг был, по данным Лаврова, вместе с неким коммерсантом Георгием Демби, старым компаньоном купца-первогильдейщика Якова Лазаревича Семенова из Владивостока. Уж кто-кто о -кто, разлученной войной коммерсанты находят друг друга довольно быстро. А там, глядишь, и с эгосфером прояснится. «Я к вам, собственно, вот от чего приехал Андрей Андреевич», — перевел разговор на иную тему Лавров. — Хотел предложить вам живое дело, если, конечно, вы способны оторваться от вашей старой механики. — Что за вопрос, Владимир Николаевич? — обиженно загудел Архипов. — В конце концов, вы мой начальник, хоть и не афишируемый. Я готов-с. Что надо делать? — Хотелось бы попытаться включить вас в комиссию общества Красного Креста, которая скоро направится в Японию для уточнения списков русских военнопленных. Как вы, наверное, знаете, при этом обществе в Москве ещё в прошлом году было образовано центральное справочное бюро. Оно контачит с французским посольством в Токио, японским Красным крестом, даже с Николаем японским. Всё это время уточнялись поимённые списки военнопленных, их распределение по лагерям. Но в списках много расхождений. Японцы чудовищно коверкуют русские имена. Теперь решено поглядеть положение дел на месте и решить многие другие вопросы. в том числе и о очередности возвращения наших в Россию. Как вам такое живое дело, Андрей Андреевич? Архипов крякнул. Хоть я на этих самураев глядеть спокойно не могу. Поеду, коли надо. Вот только пустят ли? Боюсь, что дружба с вами, господин ротмистр, может сыграть здесь плохую службу. Не скажите, не скажите, Андрей Андреевич, усмехнулся Лобов. Это ещё как поглядеть. Вот ответьте, как на духу. Есть ли у вас возможность получить аудиенцию у вдовствующей императрицы Марии Федоровны? Мария Федоровна, вдова царя Александра Третьего, была попечительницей русского общества Красного Креста – Рокк. В числе прочего, ею были инициированы постройка и рейсы санитарных поездов-госпиталей. Один из них был назван ее именем. Или на худой конец у великого князя Георгия Михайловича, или у великой княгини Марии Георгиевны, Смотря по какому вопросу, состорожничал архипов. По самому, что не есть человеколюбивому, заверил Лавров. Дело в том, что волею случая мне передали около 2 сотен писем раненых, обращённых к Марии Фёдоровне. Всё это пациенты санитарного поезда её имени, выражающие благодарность за излечение и помощь после выздоровления. Весьма трогательные солдатские письма. Мария Фёдоровна будет очень тронута. Передадите письма А в конце аудиенции выразить озабоченность состоянием помощи военнопленных в Японии. Я просто уверен, что вас и попросят дать согласие на работу в намечаемой депутации в Японию, лично съездить и убедиться, так сказать. И я попытаюсь разыскать там нашего Мишеля. С энтузиазмом закончил Архипов. Лавров слегка поморщился. Боже, вас упаси, разыскивать нашего Агасфера. Если вы, конечно, желаете ему добра, Андрей Андреевич. только военнопленные и их нужды. Архипов подозрительно покосился на Лаврова, покашлял в кулак. Ну а в чём тогда будет заключаться суть моей миссии, Владимир Николаевич? Только не пытайтесь меня уверить, что это будет чистой воды благотворительность. В первую голову благотворительность, заверил ротмистр и в свою очередь покашлял, делая паузу. Ладно, раскрою вам карты до конца. Нам удалось перехватить один из отчётов французского консула в Токио. Франция, как вам известно, любезно согласилась выступать посредником в общении воюющих сторон. Очень любопытный оказался отчёт отец Андрей Андреевич. Француз, например, уверяет, что среди русских военнопленных в японских лагерях немало лиц, не желающих возвращаться в Россию. Архипов поперхнулся чаем. Как такое может быть, господин Ротмистер? Не врёт французик часом? Чтобы Славинин по доброй воле пожелал остаться у своих поработителей? Ума как этих, не верю. Воля ваша, пожал плечами Лавров. Ежели поедете, сможете убедиться самолично. Лично я верю. И вот почему. Дело в том, что организованные японцами лагеря для военнопленных по многочисленным моджахам мало напоминают русские тюрьмы. Скорее это посёлки с ограниченной, разумеется, свободой передвижения. и прочими строгостями военного времени. Но тем не менее, Андрей Андреевич, у русских в Японии есть возможность свободных увольнительных, им выдают жалование, на которое совершаются покупки. Все это и многое другое мало похоже на отечественное казарменное житье и бытье не только солдат, но и офицеров. Приветливое население, чистенькие японские города-поселки. И если бы сами японцы не были исторически пристрастны к иностранцам, Не были бы столь не расположены к любым иноземцам вообще? Боюсь, число невозвращенцев-славян было бы гораздо большим. Значит, моей задачей будет выявление таких непатриотически настроенных военнопленных и воспитательная среди них работа? Можно сказать и так, согласился Лавров. С одной небольшой поправкой. Вам нужно будет найти хотя бы одного-двух невозвращенцев и попытаться помочь им остаться в Японии. с тем, чтобы у нас появилась там своя агентура. Что скажете, господин полковник? Хм. Скажу, что сия задача кажется мне невыполнимой. Ну как вы себе представляете русского полковника, члена делегации Красного креста, который будет обивать пороги японских властей с просьбой оставить у себя неких Иванова, Петрова и Ситрова? Ну зачем юродствовать, Андрей Андреевич? Это ни к чему. Гаризнин на покачал головой Лаврову. Если серьёзно, то вы наоборот должны громогласно порицать невозвращенцев. И через японцев так действовать, разумеется, глупо. Эта страна, между прочим, истощена закончившейся войной больше, чем Россия. У них своих голодных полно, и чужие там и вовсе ни к чему. Если их кто-то из военнопленных и может заинтересовать, так это, скажем, какие-то изобретатели, умельцы. Но таких среди военнопленных крайне мало, полагаю. Старшие офицеры славянских кровей им тоже ни к чему. Нашу тактику и стратегию японцы давным-давно изучили. И военных инструкторов раньше предпочитали искать у немцев, а нынче отдают предпочтение англичанам. И вообще мы все тут плохо, к сожалению, знаем особенности их национального характера и предпочтения. Надеюсь, что ваш визит поможет нам лучше узнать это. На месте поглядите, что и как. Не получится с агентурой, никто вас карить не станет. Да и некому честно признаться. «Знаем об этих задумках только мы двое?» «Как говорят, попытка не пытка. Попробуем», — вздохнул Архипов. «Когда аудиенцию-то и спрашивать?» «А вот с этим тянуть не надо, Андрей Андреевич. Может, сразу пойдете к графу Воронцову Дашкову? Как вы с ним?» «Граф Иларион Иванович Воронцов Дашков — русский государственный и военный деятель, министр императорского двора и уделов?» С 1904 года председатель Красного Креста, позже наместник на Кавказе. «Да практически никак, Владимир Николаевич. Как говорится, птица высокого полета и не наших кровей. Мне проще к вдовствующей императрице напроситься через нее действовать. Письма-то ваши где? К вечеру доставят вам сундучок-с. Ну и ладно. Что там с Алексеем Николаевичем Куропаткиным, не слыхать?» Не в фаворе нынче наш генерал-адъютант. Вы, наверное, слыхали, после отставки наместника Алексеева был назначен главнокомандующим всеми нашими войсками и флотом. Пошел было в гору, но проиграл сражение при Мугдене, после чего был перемещен на место командующего 1-й армии Линевича. Когда дело запахло миром, забросал государя телеграммами о невозможности закончить войну столь позорно, ратовал за продолжение военных действий. Не было бы этих телеграмм, глядишь, не привлек бы к своей персоне столь пристального внимания. А нынче его только ленивый в печати не ругает. Делают главным виновным в проигрыше. Просится в Петербург для личных объяснений с государем, а его видеть не желают. Держат пока на Дальнем Востоке. Так-то Андрей Андреевич. Лавров встал, помял поясницу, вздохнул. — Век бы из ваших кресел не выбирался, господин полковник. Но дела, дела. С вашего позволения откланиваюсь и жду добрых вестей по результатам аудиенции. Лавров поклонился, звонко щелкнул каблуками и напоследок по-свойски обнял Архипова. — Провожать не надо, Андрей Андреевич. Прощайте. Выйти из дома Лавров с самого начала предполагал черным ходом через запущенный двор и замаскированную калитку, выходящую в переулок. Так он и поступил. Ротмистр опасался привлекать внимание к полковнику накануне его миссии. Выйдя в переулок, Лавров негромко свистнул и через пару минут к нему подкатил экипаж. На Таврическую негромко бросил Лавров в вознице и откинулся поглубже на сиденье, ставший совершенно незаметным для прохожих. Скромный неброский дом на Таврической, 17, по-прежнему украшала табличка перестраховочного товарищества на паях злобинной компании. Выскочив из экипажа на ходу, Лавров быстро нырнул в застеклённую дверь главного входа. При его появлении конторщики вскочили с мест, сдержанно наклонили головы. Кивнув в ответ, Лавров быстро прошёл к тайному ходу в свой кабинет, расположенный во втором этаже. Швырнув саблю, форменную шапку и перчатки в кресло, прошёл за свой стол, поправил приготовленные к его приходу папки, но раскрывать их не спешил. Ждал с докладом порученца Не прошло и 3 минут, как тот явился, поздоровался и с разрешения начальника присел за преставной столик, положив перед собой единственный весьма тощий бювар. Его доклады традиционно были устными. Но «Ну что у нас новенького, Сергей Иванович? Активности противника вокруг нашей конторы за минувшие сутки не отмечено, Владимир Николаевич. Посетителей вчера было двое. Случайные люди, действительно, по страховым делам. Семён Харитонов телефонировал. Из Москвы он вернулся благополучно, к полудню обещал подойти. По имени Семёна Харитонова, наблюдательного агента первого класса в разведывательном отделении продолжал службу ивстрати Медников, некогда начальник летучего отряда московского охранного отделения. Остальная работа идёт по плану. Рапорты в папках на вашем столе, Владимир Николаевич. Хорошо. Свободный пока. Лавров бросил короткий взгляд на массивные часы в углу кабинета. До полудня оставалось минут 20, а Евстратий не из тех, кто позволяет себе опаздывать к назначенному времени. В Москве у разведывательного отделения был небольшой филиал, штатной численностью всего в 3 единицы. Работы по профилю Эро во второй столице России было не в пример меньше, чем в Петербурге, но совсем со счетов в Москву никто не сбрасывал. Политическая обстановка в России менялась порой совершенно неожиданно. и не всегда в пользу разведочному отделению. Лавров даже не исключал возможности передислокации своей конторы туда, если в столице вдруг станет для нее слишком неуютно. Вот Медников-Харитонов и навещал время от времени свои старые пенаты, встречался с приятелями, с коими начинал работу в охранке, прощупывал обстановку. Когда часы начали с хрипом отбивать полдень, за стеклянной дверью появился знакомый силуэт, Лавров нажал на кнопку, открывая дверь и одновременно блокируя стальное полотнище, которое в случае непрошенных визитеров наглухо перекрывало вход в кабинет. Медников переступил порог, приостановился, коротко поклонился. «Желаю здравствовать, Владимир Николаевич. Дозвольте войти». «Заходи, заходи, Евстратий», — искренне улыбнулся Лавров. Он единственный сохранил за собой право называть Медникова по-старому. Специально подеждал, пока часы начнут бить. «Не без этого», — сознался старый сыщик, упруга шагая к столу и с поклоном подавая начальству руку по-европейски. «Ну, с приездом тогда. Садись, рассказывай, как там златоглавая». «Жарковато, господин ротмистр. Робят и в поте лица трудятся. Много революционеров переехало нынче отсель в Москву. Тут-то за них господин Лопухин взялся основательно, вот они в тишину и патриархальную благость подались». Да и простые уголовнички активизировались. Что ни ночь, что минимум два-три налета на банки, богатые конторы. «Обратно не звали тебя?» Усмехнулся Лавров, который знал о многочисленных предложениях, от которых Медников-Харитонов едва успевал отбиваться. «Звали, конечно», — серьезно кивнул Медников. «Но уже без надежды на мое согласие. Так, по привычке». «Что еще?» «Да вот не знаю, интересно это нам или нет». медленно начал рассказывать Медников. Третьего дня проводили робяты московские большой облаву по хазам, малинам и прочим местам и интересным уголовничкам. И в числе прочих взяли они старого знакомца, блинапёка по специальности. На блатном жаргоне блинапёками называли фальшивомонетчиков и специалистов по подделке документов. Я его ещё по прежней службе помню. Крохаматёха кличку имеет. Крепко, видать, он влип. Вот и сдал в числе прочих весьма необычного и солидного заказчика одного. Слыхали о нем наверняка, господин Ротмистр. Редактор московской газеты «Русское слово» господин Влас Михайлович Дорошевич. Вот это да! Всероссийский обличитель пороков, цвет отечественных филеетанистов и на таком деле попался? И что же он заказал, крохе твоему? Принес он ему в работу английский паспорт. «Самый, что ни на есть, настоящий, как Кроха утверждает, а ему в этом смысле доверять можно». И попросил кое-что в разделе «Описание владельца» исправить. В британском паспорте для путешественников до 1915 года фотографий владельца не было, только описание лица, характерных примет, роста, телосложения. Так-так-так. На остров Сахалин сей пронырливый литератор уже пробирался, Куда же ещё он собрался с британским паспортом? В том-то и дело, Владимир Николаевич, что не для себя ему паспорт потребовался. Московские сыщики крохо долго пытали и выяснили, что под описание владельца в исправленном варианте Дорошевич никак не подходит. Не для себя он, короче, паспорт заказывал. Слушай, Евстратий, о чего это ты мне с Дорошевичем, крохой и британским паспортом минут 5 уже голову морочишь? Прищурился Лавров. Других занятий у тебя в Москве не было, что ли? А ты меня не осаживай, господин ротмистр. Созлинкой парировал Медников. Я над утром чую, не спроста этим паспортом наш старый друг Моносеевич Мануйлов слишком заинтересовался. Поскольку с Британией отношения сейчас у нас весьма напряжённые, доложили москвичи об этом по инстанции в Петербург. А отсюда депеша ушла в Москву за его подписью немедленно доставить кроху к нему. А моя внутрю Владимир Николаевич сам знаешь, чуткая. И от беды не раз спасала, и верную тропку в Розовске подсказывала. Ну-ка, ну-ка. И что, оно тебе на сей раз подсказывает Евстратий? Сам пока не знаю, сердито огрызнулся Медников. Но ребята московские по старой дружбе, значит, дали мне возможность с крохой та-та-тет побалакать перед тем, как его конвоем к Монасевичу отправить. И что? Побалакал я с ним, и понял, что с другим человеком балакать надо, потому как описание владельца паспорта под каждого второго человека подходит. Моносевич-то всю пограничную стражу России уже на ноги поднял. В посольство британское запросы шлет. Те отвечают, что господин Палмер в Россию не въезжал и в бюро иностранцев не регистрировался. Вот и получается, что только сам господин-редактор может ответить, для кого он чужой паспорт в работу отдал. Моносевич насчет Дорошевича тоже допер, да поздно. Дорошевичок как раз в России-то и нету. Уехал в Италию, говорят. По своему паспорту. По своему. Одни за 10 до того, как крохи английский паспорт принести, господин Дорошевич из Индии проходом через Одессу вернулся. На том маршруте, говорят, англичан много всегда бывает, так что мог кто-то и обронить свой паспорт. Многозначительно поиграл бровями Медников. Слушай, Евстратий, я всё же что-то никак не пойму, чего ты в этот паспорт британский вцепился, помолчав, поинтересовался Лавров. Но «Ну, с Манасевичем Мануиловым понятно, тот изо всех сил нужность своего полицейского антишпионского подразделения всем доказывает. И фантазия у этого господинчика богатая. Вполне мог придумать шпионское гнездо в России с Дорошевичем во главе. Тем более война у нас с Японией идёт, а британцы им нынче первые друзья. Но мы-то тут каким боком Драшевич личность слишком известна в России, да и в Европе тоже после издания книжки своей о Сахалине, чтобы в японские шпионы лесть. Что ты предлагаешь в конце концов? Мануйлову ножку подставить? Показать всем ненужность наших конкурентов? А для этого с Драшевичем завязаться? Уволь, брат. Прессу нынче только трон такой вой поднимет, что не приведи Господь. Тем более русское слово. Или ты Евстратии не договариваешь чего? Тогда договаривай. Медников крякнул, пригладил двумя руками житковатые длинные волосы на макушке, покрутил головой. Недаром всё ж тебя, господин ротмистр начальником в нашу контору поставили. И моя чувствительная утроба по сравнению с твоей. Инта, как её, слово выскочило из башки. Интуицией, улыбнулся Соловьёв. Ты из комплиментами начальству погоди и встрати, знаешь ведь не люблю. Лучше всё до конца расскажи. Ну, раз угадал, слушай. Раз до Рошевичу ехал, решил я, будучи в Москве, вокруг редакции покрутиться, празнюхать чего можно. И представь себе, нашёл человечка одного, обиженного, разговорчивого, не на рюмку падкого. Младшим счётоводом-кассиром в издательском доме Сытина служит, ну, который русским словом владеет. "Знаю Ивана Дмитрича", кивнул Лавров. "Весьма достойная личность". "Да бог с ним с Сытиным", отмахнулся Медников. Я про Порошкина, щитовода говорю. Как я его вычислил долго рассказывать? Суть скажу. Очутился я с ним за одним столом в трактире в день, когда издательским жалований выдают. Ну, себе-то я заранее у трактирщика графинчик водички колодезной выговорил. Знаешь, ведь не пью и табаком вера моя пользоваться не велит. А Порошкин человек слабый на сей счет. Слабый да завистливый. Вот и узнал я от него, что днем раньше Дорошевич отъехал в командировку в Париж его любимчик, Талантливый репортёр некто Краевский Владимир Эдуардович. По описанию Порошкину вполне подходит под британский паспорт. Ну и что? Сам поминал, под то описание многие подойти могут. Во-первых, командировочных сумм Порошкин выдал Краевскому на сей раз просто громадную сумму. Пять раз до Парижа доехать можно. А во-вторых, Краевского приятели англичане на мой раз кличут. Так ловко он на их языке говорит. Деньги выданы по личному указанию Сытина, а Дорошевич прибегал к бухгалтерам, ругался, что тянут с видочей. Вот тебе, Владимир Николаевич, разгадка британского паспорта. Допустим. И что это нам даёт? Пока ничего. Но не худо было бы проследить, господин ротмистр, куда Краевский из Парижа двиница? Краевский или упомянутый тобой Палмер, пробормотал Лавров, постукивая пальцами по столешнице какой-то марш. Жалко, почти все парижские связи под Манасевичем Мануйловым остались. Неужто все, Владимир Николаевич? Медников даже подался вперёд, вглядываясь в невозмутимое лицо начальника. Ну, допустим, не все, протянул Лавров. И я, конечно, попытаюсь навести справки, но признаюсь, Евстратий, что перспектив этого дела для нас пока не усматриваю. Впрочем, поживём увидим. эх самим бы в париж кого командировать мечтательно прикрыл веки медников наши точно бы всё раскопали и думать забудь погрозил пальцем лавров такая поездка мигом мануйлову известна станет через пограничную стражу подведомственную департаменту полиции только и будет забота что от его хвостов отделаваться во-вторых бюджет этот наш слишком точный не чтобы такие командировки организовывать и в-третьих не вижу смысла «Пока не вижу», — помолчав, поправился Лавров. «Здесь надо покопать хорошенько. В той же Москве я очень осторожненько, чтобы полицейский департамент не насторожить. Такие поездки под чужой личиной в газете, конечно, в большой тайне держат. Но кто-то все равно сию тайну знает. Друзья-приятели Краевского могут знать. А уж сытин-то наверняка». «Ладно, Евстратий, спасибо за службу, как говорится». Гаропаток, мне к вечеру подробный на стол положишь. Вот Архипова провожу, дай бог, чтобы получилось у него. И сам съезжу в Златоглавую.